Представление Портоса. В тот же день в 7 часов вечера король давал в большом салоне аудиенцию голландскому посланнику. Аудиенция продолжалась четверть часа. После этого Людовик принял несколько дам и несколько мужчин, недавно представленных ко двору. В уголку за колонной стояли Портос и Дортенян и в ожидании своей очереди тихонько разговаривали. Вы знаете новость, спросил мушкетёр Портос. Нет. Вот же взгляните-ка. Портос поднялся на цыпочки и увидел господина Фоке в нарядном костюме. Министр вёл к королю Арамиса. Арамис, воскликнул Портос. Господин Фоке представляет его королю. Ах, вырвалось у Портоса. За укрепления Беллиля продолжал Дортандян: "А я вы «Вы, как я уже имел честь сказать, вам бы добряк, Портос, святая простота. Поэтому вас просят посторожить немного Сен-Манде». «Ах!» — снова вырвалось у Портоса. «Но, к счастью, я здесь», — сказал Д'Артаньян. «И сейчас наступит моя очередь». В этот момент ФК обратился к королю со следующими словами. «Государь, прошу милости у вашего величества».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 подумать, отвечал король, всегда выражавший так свои колебания. На эти слова нечего было ответить. ФК и Арамист переглянулись. Король продолжал: "Господин Дербле может также послужить нам во Франции, например, в качестве архиепископа". Государь возразил ФК со свойственной ему галантностью: "Ваше величество осыпает милостями господина Дербле,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 «Позвольте, государь», — живо сказал Д'Артаньян, выводя Портоса, «позвольте мне представить вашему величеству господина барона Дюваллона, одного из храбрейших дворян Франции». Увидя Портоса, Арамис побледнел, Фоке сжал кулаки под кружевными манжетами. «Портос здесь», — шепнул Фоке Арамису. «Тссс, измена», — отвечал тот. «Государь», — продолжал Д'Артаньян, Ещё 6 лет тому назад мне следовало бы представить господина Дювалона Вашему Величеству. Но некоторые люди, подобные звёздам, они не движутся без спутников, привязаны и не могут разъединиться. Вот почему, представляя вам господина Дювалона, я выбрал ту минуту, когда Ваше Величество можете видеть рядом с ним господина Дёрбля. Арамис едва сдерживался. Он гордо посмотрел на Дортаньяна, точно принимая брошенный ему вызов. Вот как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 «Военное прозвище!» — сказал Д'Артаньян. «Дружеское!» — поправил Арамис. «Зачем скромничать?» — вскричал Д'Артаньян. «Под этой священной одеждой, государь, скрывается самый блестящий офицер, самый бесстрашный двоянин, самый ученый-богослов вашего королевства!» Людовик поднял голову. «И инженер!» — сказал он, любое с замечательным лицом Арамиса. «Инженер по случаю, государь!» — сказал Арамис. Но это вариш, мушкетёр государь, гоничо сказал Дортаньян. Советы, которых сотни раз помогали министрам вашего отца, словом, господин Дербле вместе с господином Диволонном, ваной и известно вашему величеству графом де Лафер, составляли квартета, которым было много разговоров при покойном короле и во время несовершеннолетия вашего величества. И он укрепил Беллиль, многозначительно повторил король. Рамис выступил вперёд, чтобы послужить сыну, как я служил отцу, сказал он. Дортаньян не спускал с Рамиса глаз, когда тот произносил эти слова. Он уловил в них столько истинного почтения, столько горячей преданности, столько искренности, что он, Дортаньян, вечный скептик, он непогрешимый Дортаньян, поверил. "Таким тоном нелгут", подумал он. Людовик был тронут. В таком случае, сказал он ФК, тревожно ожидавшему конца этой сцены, кардинальская мантия обеспечена. Даю вам слово, господин Дербле, что как только откроется вакансия, вы станете кардиналом. Вы благодарите господина ФК. Слова эти были услышаны Кольбером и болезненно в Анзиле своего сердца. Он поспешно вышел из зала. Теперь ваша очередь, господин Диволон, сказал король. Просите.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 Ему ничего не нужно, он ничего не желает, кроме счастья созерцать ваше величество в течение четверти часа. Вы сегодня ужинеете со мной, сказал король с милостивой улыбкой, похлевнявшись портосу. Портос побогрел от радости и гордости. Король отпустил его, и Дортеньян, поцеловав друга, отвёл его в сторону. За столом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 Я восхищён, обрадовался Портос.